Глава 18. «Сон в руке». Катя возвращалась на татарский хутор в тяжких раздумьях. Убийство Богдана Бодуна, случившееся год назад в этих самых местах, убийство, связь которого с недавним происшествием сама по себе была еще под огромным вопросом, заставляло срочно ломать только-только наметившиеся рамки поиска. В душе Катя чувствовала досаду на Колосова, но одновременно понимала, что в чем-то он был и прав. Интуиция не подвела его и в этот раз. Это дело было гораздо сложнее, чем казалось. Разрозненные факты пока еще не только не складывались в какие-то отдельные, объяснимые с точки зрения здравой логики эпизоды, но и просто противоречили друг другу. Однако это логическое противоречие в самой своей основе словно бы сглаживалось, устранялось чем-то совершенно нелогичным, загадочным, темным, абсолютно нереальным. И это Кате очень, очень, очень не нравилось. Она шла сначала по шоссе, потом свернула на грунтовую дорогу. Среди самых разных мыслей, которые занимали ее для выбора направления, подвернулась сама собой одна — а неплохо бы, наконец, взглянуть на ферму Павловского. Посущаяся стадо Катя увидела уже через полкилометра. Канадский крупнорогатый скот мирно пасся на тучных заливных лугах у реки. Близко подходить Катя остерегалась, смотрела издали на темно-шоколадных заморских упитанных коров, ожидая увидеть пастуха с подпаском. Пастух воображался пасторальным дедушкой с дудочкой, кнутом в плаще и кепке. подпасок трогательным отроком, сошедшим с картин передвижников. Но вместо этого Катя увидела двух верховых, на гнедых поджарых конях. Они бодрым галопом объезжали стадо, заставляя разбредающийся по лугу скот держаться ближе к реке. Судя по виду, верховые были крепкие молодцы, ловко сидящие в седле и хорошо знавшие свое дело. Катя подумала, сколько же местных жителей, помимо тех, кого она уже наметила себе в качестве объектов для изучения, остается вне поля зрения. Да, где-то в недрах этого дела шла эта самая оперативная проверка на причастность к преступлению всех тех, кого проверяли каждый раз по сложившейся профессиональной традиции, ранее судимых и привлекавшихся, психически больных и ведущих антиобщественный образ жизни. Но все это было так условно, так формально и призрачно, что почти никак не влияло на то, что Катя видела и ощущала здесь, в Славяно-Лужье. Крытые новым цинковым железом крыши фермы Александра Павловского маячили вдалеке, среди густой зелени. Добраться туда можно было по дороге, огибавшей подножие черного кургана, и напрямик, через ржаное поле, то самое поле. С реки доносились гортанные крики, щелканье кнутов, мычание, стадо, подгоняемое верховыми, переходило славянку в брод. Коровы, спасаясь от мух и слепней, надолго блаженно застывали в прохладной воде, не торопясь выбираться на противоположный берег. Там на реке было шумно, кипела жизнь, а здесь, на поле, было тихо и жарко. Катя... Заслоняясь от солнца рукой, смотрела на крыши фермы Павловского. Она вспомнила. Несколько лет назад никто иной, как он, готовил на телевидении целую серию репортажей о криминальных авторитетах столицы и Питера. Он активно брал у братвы интервью, общался с влиятельными людьми, снимал их особняки, дорогие лимузины, их сходки, их любовниц, их легальный бизнес, их досуг. Каким-то образом он был допущен туда, в эту жизнь, и имел там немало знакомых. И Богдан Бадун с его прошлым вполне мог быть одним из них. Из всех тех, кто проживал здесь, в Славяно-Лужье, именно Павловский казался самым подходящим кандидатом на роль человека, которому год назад мог ехать в гости из Тулы, если он вообще ехал именно в Славянолужье, подвыпивший Богдан Бадун. Так думалась Катя. И эта мысль была первым вожделенным кирпичиком для новой модели, происшедших в этих местах событий. Модели приземленной и объяснимой, за которую, возможно, и стоило ухватиться. Однако объективная реальность снова была безжалостно вывернута наизнанку, словно старый потрескавшийся от времени плащ-дождевик. И случилось это через какое-то мгновение, когда Катя, более уже не колеблясь, зашагала через поле к ферме. Да, что-то вдруг случилось, что-то разом изменилось в ней самой, едва она вошла в рожь. Кровь застучала в висках и как-то вдруг сразу вспотели ладони и пересохло горло. И снова высокие золотые колосья подступали со всех сторон, смыкаясь, точно военный строй перед битвой. И небо над головой было блеклым, спекшимся от жара, тяжелым сводом. И солнце нестерпимо пекло голову. Пространство словно в одночасье сузилось, ограничившись узким просветом, когда Катя раздвигала сухие, упругие, отягощенные налитым колосом стебли руками. А расстояние вдруг увеличилось. Железные крыши фермы, так хорошо видны из дороги, точно уплыли куда-то назад, растворяясь в мареве полуденного зноя. Что-то слабо зашуршало сзади. Катя быстро оглянулась, зверек пробежал. или спугнутая с гнезда птица юркнула в рожь. птица перепелка «Надо было идти по дороге», — подумала Катя, облизывая пересохшие губы. «Надо вернуться и идти по дороге. Надо просто повернуть назад, выбраться отсюда и...» Ржаные колосья зашуршали, заколыхались под ветром, закивали. «Да, да, но это не так просто — выбраться отсюда!» Катя смотрела на это ожившее золотистое покрывало. Никогда прежде она не ощущала себя так, как здесь. Она словно растворялась в этом шорохе и зное и одновременно прирастала к месту. Повернуть назад было невозможно. Черное, бесчетное количество раз перепаханная земля, проросшая зерном, словно источала из всех своих сухих пор странный, вязкий, кружащий голову дурман. А впереди... Среди примятых колосьев что-то темнело. Катя, точно кто-то подталкивал ее, подалась вперед в самую гущу ржи и... едва не наступила на чью-то руку. Это было как в том самом сне, так же нереально и страшно. Она резко отшатнулась, но не успела. Смуглые, перепачканные землей пальцы железной хваткой сомкнулись на ее обнаженные лодыжки. Катя дико вскрикнула... Рожь зашуршала и что-то темное, заворочившись, приобрело очертания человеческой фигуры, хищно по-звериному распластавшейся на земле. Рывок и Катя упала, не понимая, что происходит, что надо делать и как защитить себя. Тише, тише! Прошептал кто-то над самым ее ухом. Голос был какой-то странный. Тише! Неужели я вас так напугал? Словно из тумана выплыло чье-то лицо, темные блестящие глаза, смуглая кожа, траурная полоска усов над верхней губой Пахнуло потом. Перед Катей на корточках скрючился Савва Бранкович. Рядом с ним на смятых колосьях лежала подкладкой вверх старое кожаное пальто. — Вы что? — прошептала Катя, чувствуя, что голосовые связки не слушаются ее. — Я вас напугал. Как я вас напугал! «Непростительная глупость моя!» Взгляд Бранковича ощупывал лицо Кати, точно жадно ища что-то в ее чертах. Голос звучал еле слышно, придушенно. Акцент придавал словам какое-то особое, незнакомое звучание. «Вы не ушиблись?» Катя вся подобралась, готовясь к чему угодно. Вокруг не было ни души, и звать на помощь было некого. «Я вас напугал». «Но я не мог удержаться. Это выражение ужаса на вашем лице, когда я дотронулся до вашей ноги. Я видел вас. Вы шли через поле, и я решил испытать. Нет, это не опыт. Просто мне необходимо было видеть, запомнить, запечатлеть в памяти». «Что?» Катя попыталась было встать, но не смогла. Ноги не держали. Только отодвинулась от него, отползла. «Это выражение». Подобного нельзя добиться искусственно. Ни одна натура этого не даст. Этот священный ужас, этот испуг. Я должен был это увидеть, потому и решил. Вы знаете, кто я такая? Катя почувствовала, что страх, который она только что пережила, сменился в ней гневом, от которого ей стало трудно дышать. Вы отлично знаете. Мы уже встречались с вами, и вы имеете наглость вести себя со мной так... Тише. прошу». Бранкович приложил руку к широкой груди. «Если я вас так напугал, обидел, вы... Ну, ударьте меня. Только не кричите. Не повышайте голос. Не спугните это. Умоляю». «Что это?» «Это». Бранкович сел, вытянул ноги, обтянутые перепачканными землей, кожаными штанами, сделал широкий жест, точно обнимая воздух. Катя молчала. Было очень тихо, только кровь по-прежнему стучала в висках. Тук-тук. Глухой звук. «Что вы здесь делаете?» — спросила она, кивая на раскинутое пальто. «Это ваше?» «Да. Я здесь ничего не делаю. Иногда прихожу, сижу. Я был здесь, лежал, загорал и увидел, как вы шли. Вы шли сначала по дороге, потом остановились и смотрели на это поле. Я шла на ферму Павловского». На ферму здесь никто не ходит, на ферму ведет дорога. Я не знала, думала тут ближе напрямик. Я так сильно напугал вас. Бранкович по-прежнему говорил тихо, почти шептал. Но это выражение на человеческом лице. Я должен был его увидеть, прочувствовать, прежде чем перенести на холст. «Вы пишете картину?» Этим никчемным вопросом Катя попыталась унять и свой гнев, и свое смятение. «Да, да, я вам покажу эскизы, если пожелаете. Я сделаю все, чтобы загладить эту мою дерзость, глупость. Это очень важная работа для меня. Я тружусь над ней давно и порой вижу это во сне». Катя смотрела на Бранковича, на лбу его выступили крупные капли пота. Он то и дело вытирал их тыльной стороной ладони. «Что я сижу тут с этим ненормальным? Он же ненормальный», — подумала она, и осталась сидеть. Только поджала под себя ноги, гнев сменился острым любопытством, и это было сильнее страха. «Вы часто приходите сюда?» — спросила она. «Нет, но иногда должен. Точнее, не должен, а... Мне нужно это чувствовать, ощущать. Это как глоток крепкого вина». «Да, я знаю, что вы сейчас мне скажете. Это место, где убили этого бедного парня, и это странно, подозрительно, что я здесь сижу и так пугаю молодых красивых женщин. Веду себя как сумасшедший или маньяк. Так это называется по-русски». Сава обнажил в улыбке белые зубы. «Но вы тоже вели себя странно, свернув сюда? Я видел это по вашему лицу, вы тоже слышали, почувствовали это». «Да что это?» «Это?» «Я не знаю, как сказать по-русски, и по-сербски не знаю, и по-немецки. Может быть...» «Нет, не то. Я просто чувствую это. Так бывает в местах, где очень сильно, очень свежо воспоминания о смерти, людских страданиях. Я чувствовал это, когда был на Ватерлоу, под Лейпцигом, у вашей деревни Прохоровка под Курском». Выразить, что я чувствовал, иначе как красками на холсте, не могу. Есть натуры и образы, которые нельзя только увидеть глазами. Их надо видеть памятью. А здесь... Вы слышали об Алевсинских мистериях? Нигде так тесно, светло и страшно не сочетались образы смерти, плоти, бренности человека, вечности природы, щедрости плодородия и счастья возрождения. Здесь... На этих чужих мне русских полях я, серп, славянин, чувствую себя как никогда близким к тайне Элевсина. Я много раз бывал в Греции, путешествовал, искал, но там все давно умерло, угасло. Только здесь что-то еще осталось и звучит. Вы не понимаете меня? Нет? Я не умею объяснить и плохо говорю, но это место, это русская чеховская дача, провинция — Знаете ли вы, что это за место? Нет, я не знаю. Катя напряженно слушала, что он скажет. Это дача называется татарский хутор. А тот холм — черным курганом. И никто из ваших русских дачников не интересуется, не пытается проникнуть в суть этих имен. А ведь здесь всего каких-то сто километров от вашего священного Куликова поля. И здесь с древности вся земля — сплошная могила. Давно, очень давно в этих местах шли сражения. Гибли люди сотнями, тысячами. Из отрубленных голов, мертвых, изрубленных тел складывали курган и поджигали, и все это горело, смердело, становясь черным углем, серой золой, удобрявшей поля. Дикие орды мчались на конях по этим равнинам. Я словно бы вижу это. И потом тут было много смертей, очень много. Если пахать глубже, чем пашет трактор... Бранкович наклонился к Кате. В этом можно легко убедиться. Мертвые ближе, чем нам кажется. И они дают о себе знать. Это их голоса звучат в шуме ветра, шорохе ржи. Это поле, эти отборные зерна — это их перевоплощение, перерождение. Старые кости сгнив накормили землю, плоть... проросла урожаем. «И что же, ваша картина об этом?» «Да, в какой-то мере, но не только. Это как очень древняя и очень простая мелодия». Бранкович рывком поднялся с земли и протянул Кате руку. Ее можно услышать лишь здесь, а потом пытаться, тщетно пытаться перенести на холст в красках, в игре «Света тени». «А я считала, что вы пишете только портреты знаменитостей», произнесла Катя и тоже встала, игнорируя его протянутую руку. Мысль снова ощутить прикосновение этих смуглых пальцев почему-то вызывала у нее тошноту. «Я художник. Я многое делаю ради денег, заработка, но я должен думать, что оставлю вам всем». Бранкович поднял с земли пальто, встряхнул. «Еще раз простите, что я вел себя так». «Вы идете к моему другу Саше Павловскому? Я провожу вас». «Нет-нет. А это ваша картина, эти эскизы. Я могу как-нибудь на них взглянуть?» «Да, да, конечно. Я сделаю все, чтобы как-то искупить свой поступок. Двери моей мастерской всегда открыты для вас. Приходите, вам будет интересно. Тут совсем немного людей, способных оценить и понять то, что я пытаюсь сделать». Я живу здесь вот уже два года, но я по-прежнему почти всем чужой. Иностранец. Или, как говорит ваш коллега и мой добрый друг Никола Христофор, чудной. «Вы вправду чудной, Савва», — сказала Катя. Но «Вы столько всего тут наговорили, что... Я все же дело об убийстве расследую, и, по большому счету, мне бы надо было доставить вас в опорный пункт и допросить по всей форме». «О, пойдемте туда». Чтобы загладить свою вину, я готов сделать для вас все, что пожелаете. Бранкович, улыбаясь, шагнул к Кате. «Эй, Сава, ты чего? К девушке в наглую пристаешь? Не годится!» Послышался громкий насмешливый голос. «Ну-ка, сойди назад, не то рассержусь». Голос был Константина Туманова. Как и откуда он появился, они даже не заметили. Как и пастухи, он тоже был одет в серый пыльный камуфляж, а оседланную лошадь с потными боками вел в поводу. Лошадь то и дело встряхивала головой, отгоняя вившихся вокруг нее мух.